Издательство, издательство Миф. Издательство миф, миф, миф представляет. Представляет. Издательство Миф представляет. Ричард Осман. Клуб убийств по четвергам. Моей маме. Последняя уцелевшая Бренди. с любовью. Читает заслуженная артистка России Наталья Гребёнкина. Убить легко, трудно спрятать тело. На этом все и попадаются. А вот мне повезло наткнуться на подходящее место. Право идеальное место. Я иногда возвращаюсь туда просто проверить, всё ли в порядке. Всегда оказывается, что да, и надеюсь, так будет и впредь. Я иной раз выкуриваю сигарету, хотя знаю, что нельзя, но это мой единственный порок. Часть 1. Новые знакомства. Глава 1. Джойс. Давайте-ка начнём с Элизабет, хорошо? И посмотрим, что из этого выйдет. Я её, конечно, знала. Элизабет здесь все знают. Она из квартиры над 3 спальни в Ларкин-корт. Вроде бы из угловой с балкончиком. И ещё я в одной викторине играла в команде со Стефаном, а он по стечению многих обстоятельств третий муж Элизабет. Это случилось за ланчем месяца 2 или 3 назад и должно быть в понедельник, потому что подавали пастуший пирог. Элизабет сказала: "Ано, видит, я сейчас ем, но хотела бы задать вопрос про ножевую рану. Так не будет ли это неудобно?" Я ответила: "Ничего, спрашивайте, конечно", или что-то в этом роде. "Я не всегда точно всё запоминаю, лучше уж сразу вам сказать". Тогда она открыла большой конверт которым я увидела печатные листы и, кажется, краешки старых фотографий. А затем перешла прямо к делу. Элизабет попросила меня представить, что некую девушку ударили ножом. Я спросила: "Каким ножом?" А Элизабет сказала, что, вероятно, обычным кухонным. Джон Льюис Марку она не назвала, но я представила именно такой нож. Потом она попросила вообразить, что преступник ударил девушку 3 или 4 раза, точно под грудину. Выдернул, ударил. Выдернул, ударил. Мерзкие раны, но артерию не задело. Элиза подговорила довольно тихо, потому что люди ели, а она всё же привыкла держаться в рамках приличия. И вот когда я представила себе эти ноживые раны, она меня спросила: За какое время та девушка истекла бы кровью до смерти? Кстати, мне следовало бы раньше упомянуть, что я много лет была медсестрой, а то вам такой разговор может показаться странным. Элиза быт об этом откуда-то прознала, она все знает. Словом, потому она ко мне и обратилась. Вы верно удивляетесь, к чему я веду? Даю слово, я все объясню. Я помню, промокнула губы прежде чем отвечать, как иногда показывают по телевизору. Это придаёт вам умный вид. Сами попробуйте. Я спросила, сколько весила девушка. Элизабет нашла в конверте нужный лист, поводила пальцем и прочитала, что вес девушки 46 кг. Это нас обеих сбило с толку. Ни она, ни я Не знали, сколько будет сорок шесть килограммов в нормальных единицах измерения? Я в уме подсчитала, вышло что-то около двадцати трех стонов. Мне казалось, считается два к одному, но я сразу спохватилась, что, наверное, перепутала с дюймами и сантиметрами. Элизабет меня заверила, что двадцать три стона, та девушка точно не весела, у нее в конверте была фотография трупа. Затем сунула мне конверт и обратилась к залу. Спросите кто-нибудь у Бернарда, 46 кг это сколько? Бернард всегда садился один за маленький столик ближе к патио, стол номер 8. Это вам знать ни к чему, но про Бернарда я немножко расскажу. Он был очень добр ко мне, когда я только перебралась в Куперс-Чейз. Принёс мне букетик клематисов, И объяснил порядок вывоза мусора. Здесь четыре бачка разных цветов. Четыре. Спасибо, Бернарду. Я теперь знаю, что зеленый для стекла, а голубой для бумаги и картона. На счет красного и черного можете гадать с тем же успехом, что и я. Чего я только не видела, проходя мимо. В один из них кто-то запихнул факсимильный аппарат. Бернард раньше был профессором каких-то естественных наук, работал по всему миру, даже в Дубае побывал, когда никто ещё о нём и не слышал. Он одевался кланчи по всей форме, костюм с галстуком, а вот читал при этом Daily Express. Мэри из Рёскин-Корта, сидевшая за соседним столиком, отвлекла его от газеты и спросила: "Сколько будет 46 кг в стоунах?" Бернард кивнул и повернулся к Элизабет. Чуть больше 7 и 3/10. Такой у нас Бернард. Элизабет его поблагодарила и сказала, что вроде бы похоже на правду, после чего Бернард снова занялся кроссвордом. Я потом проверила насчёт сантиметров и дюймов, хоть в этом я не ошиблась. Элизабет вернулась к вопросу. Сколько прожила бы девушка после нескольких ударов кухонным ножом? Я предположила, что если ей не оказали помощи, а она, вероятно, умерла бы минут через 45. Да, вот именно, Джойс. Сказала Элизабет и снова стала спрашивать: а если бы девушке оказали помощь? Не врач, но человек способный затампонировать рану, например, отслуживший в армии или вроде того. Я в своё время на видалась на живых ранах. Приходилось семеть дело не только с растянутыми лодыжками. Вот я и сказала, что тогда она бы вообще не умерла. И действительно, не умерла бы. Рана не шуточная, но её без труда залатали бы. Элизабет покивала и ответила, что она точно так и сказала Ибрагиму, хотя я тогда ещё не была знакома с Ибрагимом. Я же говорю, с тех пор прошла пара месяцев. Элизабет заподозрила, что дело тут нечисто, и предположила, что девушку убил её парень. Я знаю, такое часто случается. Вы сами о таком читали. Наверное, до переезда подобный разговор меня удивил бы, но когда тут со всеми познакомишься, понимаешь, что это в порядке вещей. На прошлой неделе я разговарила с человеком который забрёл мятное мороженое с шоколадной крошкой, если не врёт, конечно. Проверить-то мне негде. Я рада была немножко помочь Элизабет и решила, что вправе рассчитывать на ответную услугу. Спросила: "Можно ли мне посмотреть фотографию трупа?" Чисто профессиональный интерес. Элизабет просияла, как просиял бы кто другой. В ответ на просьбу показать снимки выпускного вечера внuka или внучки она вытянула из конверта фотокопию на листе А четыре, положила передо мной чистой стороной вверх и сказала, что я могу оставить себе. У них у всех уже есть копии. Я ответила, что она очень добра, а она, что не стоит благодарности и что нельзяли задать мне еще один последний вопрос. Конечно, сказала я. И она спросила: "А вы по четвергам не заняты?" Вы можете мне не верить, но я тогда впервые услышала про четверги.